Локация 8 Солнце. Пятна. Пике закончилось для солнцехода мощным ударом магнитного поля, накрывающего пятно куполом гигантских размеров. Защита выдержала, и он продолжал погружаться в фотосферу Солнца, ориентируясь по ежесекундно меняющимся показаниям датчиков гравитационных и электрических полей. Когда он вышел на высоту около 500 километров над поверхностью щетки, компьютер сообщил, что наблюдает некое образование в форме капли и показал обнаруженный объект. Капля оказалась полусферическим силовым прыщом диаметром в 15 километров. И Страга добавил «С вероятностью 0,8 именно сюда упала яхта». «Идем туда же», — скомандовала Флора, уже сидевшая в кабине голема. Победитель огня послушно двинулся в указанном направлении однако внезапно из колеблющегося волнами ворса щетки вылетела черная струя и понеслась навстречу солнцеходу, превращаясь в нечто, напоминающее сетку-ловушку. «Уничтожить!» — бросила Флора. Корабль выстрелил из гравитонного излучателя, кулак которого разбил авоську на отдельные нити, расплывающиеся дымками. Продолжая движение, солнцеход прицелился в каплю непонятного нароста, и Соловьев торопливо произнес. Шесть секунд до столкновения пять скорчер на третьей мощности скорчер повторил соловьев победитель выстрелил из электрического разрядника попадая точно в вершину купола надежда флоры на срабатывание системы пропуска интуиция подсказала что капля искусственное сооружение оправдалась. ровно за мгновение до удара солнцехода о купол в нем образовалась круглая дыра и победитель вонзился в нее как раскаленный кусок металла в прорубь. Рации интеркома принесли всплеск шума в рубке. Экипаж отреагировал на абордаж. Солнцеход влетел под купол, заросший за кормой прозрачным пузырем, и резко затормозил, не долетев до густой черной щетины необычного леса, повторяющего ворс щетки наверху, но гораздо меньшей по размерам. К счастью, инерцию остановки погасил генератор антигравитации, иначе от людей на борту корабля остались бы только лужи. Но психологический момент этот все пережили с трудом. Лишь спустя несколько секунд послышались чьи-то хлопки в ладоши и донесся голос Ковальчука. «Вы очень рискованный человек, Флора Фадеевна!» Она услышала, но не расслабилась. «Ищем яхту!» Какой бы реакции не обладали люди... Кванки, то есть квантовые компьютеры, работали гораздо быстрее, поэтому Страга исполнил приказ в течение тысячных долей секунды, уловив ответы локаторов, в основном гравитационных, во всем объеме сооружения. Экипаж еще только начинал всматриваться в глубины Виомов, а компьютер уже сообщил. «Не вижу ни яхты, ни каких-либо искусственных объектов». Но прошу обратить внимание на три бамбуковых ствола, имеющих отличие от остальных растений. Виом Голема показал три чешуйчатые башни, вырастающие из неглубоких кратеров, основания которых были окружены валами желто-бурого песка. В одном из барханов сверкнул металлический предмет. Компьютер сделал увеличение, и космолетчики увидели серебристый овальчик, похожий на бокал. «С вероятностью 0,9 — это искусственное изделие», — добавил Страга. «Дрон!» «Выпускаю!» Приблизившийся к дереву солнцеход метнул полусферу беспилотника, одним прыжком преодолевшую расстояние до бархана. Дрон завис над горой разнокалиберных зерен, протянул манипулятор к бокалу, подхватил его, но тот внезапно рассыпался струйкой кристаллической пыли. «Чтоб тебя!» вырвалось у Остраумова. «Секунду!» сказал Страга. «Вижу еще объект!» Вем показал лес сверху и какого-то червячка в зарослях, движущегося между стволами бамбука. «Человек!» воскликнул второй пилот солнцехода Степан Нагорный. Беспилотник метнулся прочь от дерева, сделал петлю и завис над червячком под ним. «Космен!» буркнул капитан Соловьев. «Пуск!» отозвалась Флора. Компьютер солнцехода послушно сдвинул щиты отсека, оконтурив люк светящимся пунктиром, и катер рванул в центр прозрачного окна, прикрытого только силовым полем. Через доли секунды он был уже за пределами корабля, выпав из шлюзового терминала победителя огня. Несмотря на силовой пузырь, предохраняющий катер от воздействия солнечной температуры и не пропускающий практически все виды излучений, российские конструкторы ухитрились найти способы визуального контроля пространства, поэтому кабина катера могла превращаться в один сплошной экран. Модульные ложементы для пассажиров в этом случае как бы повисали без опор внутри пузыря, что вносило в процесс наблюдения нотку дискомфорта но Флора десятки раз летала на подобных катерах и мощных космолетах с эффектом полного погружения в окружающую среду и не обращала внимания на собственные ощущения. Управлял големом кванг по имени Оптимул. Но решение по формату движения принимал драйвер Прима. В настоящий момент сама Флора, которая могла в любой момент перейти на ручное управление. «Вызывай!» — приказала она. «Не слышу ответа» ищи диапазон!» Кванг замолчал, вращая спектр по терминологии связистов, многодиапазонной рации катера. «Нашел!» В кабине голема раздался скрежет, гул и слабый человеческий голос. «Богу! Я тут! Поднимите меня!» «Имя!» — потребовала Флора. «Те... Тей... Дерг... С яхты? Да... Что же на...» «Сейчас поднимем вас!» Катер нырнул к лесу, нашел беспилотник и снизился, пытаясь найти прогалину между стволами бамбука. Однако стволы стояли плотно, буквально в метре друг от друга, образуя настоящую платяную щетку, и Флора решилась на трюк. Подвесив катер над червяком, человек в скафандре увидел их манипуляции и остановился, подпрыгивая. Она запустила еще один беспилотник, помощней, способный нести груз не меньше полутонны. Беспилотник, похожий на паука, размером с человека, кое-как протиснулся между чешуйчатыми стволами, завис над человеком в кокосе. Космолетчик вцепился в его манипуляторы, и дрон медленно поплыл вверх, царапая стволы бамбука корпусом. Еще через минуту дрон со спасенным был в катере, пронзив телом силовое окно люка. Хотя кабина была герметична, все четверо спецназовцев сидели в кокосах, и Флора не стала терять время на замену воздуха, жестом показав спасенному, чтобы и тот оставался в скафандре. «Кто вы? Я был на яхте. Терентий Дергачев, Бионик, решил с другом прогуляться по системе». Раздался невеселый смешок. Вот и прогулялся. Что случилось? Мы подошли к солнцу, и нас захватила какая-то... «Товарищ майор!» — перебил его сухой голос кванка солнцехода. «Немедленно возвращайтесь! Нападение!» Флора невольно завертела головой, ища солнцеход в глубинах веома кабины. Оптимал помог ей, выделив красные линии изменения в пейзаже. Победитель огня висел чуть в стороне и на высоте примерно полукилометра над лесной щеткой. Прямо под ним вдруг деревья расступились. В серо-фиолетовом ковре образовался кратер, из которого выстрелила вверх чешуйчатая колонна бамбука и стремительно полетела копьем в дно солнцехода. К счастью, Страга контролировал ситуацию и мгновенно ответил ударом из гравитонного излучателя по бамбуковому стволу. Однако тот словно не почувствовал удара, продолжая ввинчиваться в пространство, осыпаясь черными пылинками, и за доли секунды достиг корпуса солнцехода. Корабль подбросило вверх сразу на сто метров. Но это было не главное. Острый кончик бамбукового стебля пробил обшивку корабля, нанизывая его как игла бабочку. Дальнейшие события развернулись всего в течение четырех-пяти секунд. Флора успела к этому моменту задействовать режим один на один и реагировала намного быстрее обычного человека. В первое мгновение она нанесла удар катерным гравитоником по бамбуковому стеблю, а не увидев результата, добавила — чиркнула по стволу лучом Неймса. Но нейтрализатор молекулярных связей не помог, потому что бамбуковый стебель, очевидно, не представлял собой тело из вещества. Если бы Флора начала чисто по-женски, эмоционально воспринимать происходящее, ей не хватило бы времени на решение проблемы. Однако она продолжала мыслить и действовать на форсаже и не отвлеклась на пустяки вроде переживаний. Следующий выстрел ни один материальный объект выдержать не мог принципиально. Флора применила самое мощное оружие из всех видов, изобретенных человечеством инициатор суперструн, именуемый в просторечии нульхлопом. Он схлопывал пространство в одномерную струну, то есть способную пронизать чуть ли не всю Вселенную. А где она начинала развертываться в трехмерную структуру, было уже неважно. Объект, попавший под удар одномерия, попросту исчезал. Впрочем, бамбуковый стебель исчез не полностью. Невидимый луч нульхлопа перерезал ствол, оставляя пень и утончавшийся кверху стебель, и этот остаток посыпался вниз струями черных чешуй. Тем не менее солнцеход был поврежден, в его дне появилась приличная дыра, и вряд ли он мог сопротивляться следующему нападению. А оно не замедлило себя ждать. Рядом с пнем, из обреза которого повалил багровый дым, вырос еще один бамбуковый стебель и взвился к начавшему медленно вращаться солнцеходу. Не задумываясь, Флора резанула нольхлопом и его. Стебель прекратил рост, и градом черных завитков упал на лес. Но и это было еще не все. К солнцеходу потянулось не меньше десятка стеблей в радиусе сотни метров. Счет снова шел на доли секунды, и, видя, что голем не успевает нырнуть под защиту корабля, Флора крикнула. «Капитан, уходите! Немедленно! За пределы купола!» «Но майор...» Послышался голос Соловьева. «Старт! Страга! Спасай машину!» Кванг послушался, не обладая всем человеческим спектром эмоций. Солнцеход перестал кружиться листиком клёна, рванулся вверх, пронизал защитный купол гигантского сооружения и пропал. Бамбуковые стебли начали укорачиваться, втягиваться в лесное ложе. «Если они обратят внимание на нас», — хмыкнул Остраумов. «Оптимал, уходим!» «Куда?» — вежливо спросил компьютер. Мысль, пришедшая в голову, показалась дельной. Флора открыла рот и услышала голос спасенного по имени Терентий, выговорившего в точности ее идею. «За бамбуковым стеблем! Они вырастают из-под слоя этого назреватого торфа, и под ним, может быть, подвал!» «Вы серьезно?» — удивился Остраумов. «Оптимал!» «Следуй за ближайшим стеблем! Приготовиться к атаке!» Голем нырнул к лесу, находя ближайший стебель, который прямо на глазах уплывал в дно кратера, из которого недавно вылез. Несколько секунд — и он исчез, оставляя начинавшую заплывать дыру. «Пройдем!» — с сомнением проговорил Илья. «У тебя есть другое предложение?» «Идти вслед за нашими!» «Не успеем, собьют!» мрачно проговорил капитан звягинцев «Смотрите, что там наверху делается». Действительно, к пылающему куполу над лесом начали подтягиваться сотни бамбуковых стеблей, и было понятно, что они не дадут катеру выбраться в фотосферу Солнца, а переходить в режим ВСП голем не мог, не имея генератора свертки пространства. «Держитесь!» — предупредил Оптимал. Катер вонзился в центр дыры. Флори показалось, что он на полном ходу врезался в угольный мешок, не пропускающий свет. Стены рубки продолжали служить экранами, но пейзаж вне катера исчез. Сила тяжести на миг сменилась невесомостью, несмотря на продолжавшие работать антигравы, поддерживающие искусственную гравитацию на уровне земной. Клацнуло. Сработал контур аварийного обеспечения. «Тревога!» — сухо объявил «Оптимал». «Мы накрыты неизвестным полем». «Какого дья...» — начал Илья. Вернувшаяся гравитация оборвала его возглас. Впечатление было такое, будто гигантская невидимая лапа подхватила голем и швырнула его в черную бездну. «Капсу... Лирую...» Компьютер споткнулся на следующем слове и умолк. Наступила тишина и неподвижность.